Пятое. Медицинское обследование. «Она не сделает вам ничего плохого», — успокаивал Эллиот, испуганного санитара. «Все трое находились в пассажирском салоне грузового Боинга 747. Смотрите, она вам улыбается». Эми в самом деле демонстрировала свою самую очаровательную улыбку, старалась не показывать зубов. Но санитар из частной клиники Найробия был не знаком с такими тонкостями горильского этикета. Дрожащими руками он взялся за шприц. В Найробии им предоставлялась последняя возможность провести полное медицинское обследование Эмми. Большое и сильное животное не отличалось крепким здоровьем, точно так же, как под внешне злобным и вечно хмурым выражением лица скрывалось кроткое, легко уязвимое существо. Сан-Франциско сотрудники проекта Эмми строго следили за ее здоровьем. Анализ мочи через день, еженедельный анализ кала на скрытую кровь, ежемесячный полный анализ крови, а раз в три месяца обязательный визит к стоматологу для удаления черного зубного камня. Неизбежные следствия вегетарианской диеты. Эми спокойно переносила все медицинские процедуры, но насмерть перепуганный санитар этого, конечно, не знал. Он осторожно подкрался к Горилле, держа шприц как оружие в вытянутой руке. Вы уверены, что она не укусит? Эми, пытаясь облегчить жизнь санитару жестами, показала. Эми обещает не кусать. Как всегда при встречах с людьми, не знавшими ее языка, она жестикулировала нарочито медленно, обдуманно. «Она обещает не кусаться», — сказал Эллиот. «Это вы так говорите», — засомневался санитар. Решив не вдаваться в объяснение, кому принадлежат эти слова, Эллиот промолчал. Взяв пробу крови, санитар немного успокоился и стал укладывать в чемоданчик свои приборы. «Ну и уродливая скотина», — пробормотал он. «Вы ее оскорбили», — сказал Эллиот. Кто уродливый, протестующий, зажестикулировала Эмми. Не обращай внимания, Эмми, сказал Элиот. Он просто никогда не видел горил. Прошу прощения, не понял санитар. Вы ее оскорбили. Я бы на вашем месте извинился. Санитар защелкнул свой чемоданчик, недоуменно посмотрел на Элиота, потом на Эмми. Извиниться перед ним? Перед ней, поправил Элиот. Да, извиниться. Вам бы понравилось, если бы вас назвали уродом. Элюд был искренне возмущен. С годами он все более и более болезненно реагировал на широко распространенное предубеждение людей, которые искренне считали шимпанзе милыми детьми, орангутанов – мудрыми старичками, а гориллу – огромным опасным зверем. Все эти представления на самом деле были более чем далеки от истины. Каждое животное – уникальное творение природы. И все попытки втиснуть его в узкие рамки человеческих стереотипов заранее несостоятельны. Шимпанзе, например, гораздо более грубые и жестокие, чем гориллы. Все шимпанзе по природе экстраверты и в агрессивном состоянии. Озлобленный шимпанзе гораздо опаснее, чем рассерженная горилла, а в зоопарках Эллиот не раз с удивлением наблюдал, как матери протягивали детей к клетке шимпанзе и старались держаться как можно дальше, проходя мимо гориллы. Они, конечно, понятия не имели, что дикие шимпанзе нередко похищали и пожирали человеческих детей, в то время как гориллы на такое не способны. Постоянно сталкиваясь с пристрастным отношением человека к гориллам, Эллиот, конечно, замечал, что и Эмми очень переживала, чувствуя предвзятое отношение людей. Она ничего не могла поделать с тем, что она большая, черная, с густыми бровями на квадратном лице. Но за этим лицом, которое все находили отталкивающим, скрывалась умная, тонко чувствующее создание, проникнутое добротой к окружающим ее людям. Эми всякий раз болезненно переживала, когда человек, увидев ее, испуганно вскрикивал или бросался бежать или отпускал несправедливые замечания. Вы хотите сказать, что он понимает английский? Нахмурился санитар. Да, она понимает. Эллиот терпеть не мог, когда люди называли Эми он. Те, кто ее боялся, почему-то всегда считали, что Эми самец. Санитар покачал головой. Этому я не верю. Эми, проводи гостя до двери. Эми проковыляла через весь салон и широко распахнула дверь. У санитара округлились глаза. Эми закрыла за ним дверь и жестами сказала: "Глупый человек, мужчина". Не обращай внимания, сказала Элиот. Иди сюда. Питер будет щекотать Эмми. Все следующие пятнадцать минут Элиот чесал и щекотал Эмми, она каталась по полу, урча от удовольствия. Он так и не заметил, как за спиной его бесшумно распахнулась дверь, и на полупала упала чья-то тень. А потом было уже поздно. Элиот повернулся, но успел увидеть лишь опускающийся темный цилиндр. Тут же на мгновение почувствовал страшную, ослепляющую боль и потерял сознание.